Глава пятая, в которой я не удивляюсь чудесам, но поражаюсь простым вещам. О Миракулюсе слухи ходят по всей державе. Да и чужеземцы сюда постоянно наведываются. Я-то, конечно, не верил всему тому, что говорили о стране чудес. В Миракулюс одна плата за вход, такая, что можно неделю на итальянском побережье отдыхать. Вот и стараются расписать получше. Но сейчас мы попали сюда бесплатно. Туристы на планерах не летают. Мелочи приятно. Мы вышли со взлетного поля. На воротах ведущих в страну чудес даже не было охраны. Только засов, задвинутый изнутри. Нет, я понимаю. Миракулюсь, место мирное, тихое, да и стражи тут порядком. «Разболтались», — еще раз констатировала Хелен, — уже спокойно. Не в новинку ей, видно, были такие вот провинциальные гарнизоны, где солдаты забыли службу. За воротами оказался небольшой парк, посыпанные песком дорожки, фонтанчики и беседки. Гуляли люди, причем порода у всех на морде написано. Ясное дело, кто сможет заплатить 25 марок за вход, кроме аристократа или богатого купца? Купцы здесь тоже были, и одеты некоторые были побогаче высокородных, только все равно они выделялись. Уверенности, что ли, в них не было. И это хваленный миракулюс. — спросил я. — В любом городе таких парков, Эльмар, давай найдем кафе. Хочу есть ужасно. — Давай? — охотно согласился я. На нас никто особого внимания не обращал. Несколько любопытных взглядов, брошенных самыми догадливыми, что соотнесли севший только что планер и наше появление из-за стены и все. Хелен в своей яркой форме смотрелось ничуть не необычные многочисленных дам в дорогих туалетах, даже привлекательнее. Да и я тут оказался не единственный представитель богемы. У мраморной ротонды художник, одетый в том же стиле, что и я, рисовал небольшое семейство. Женщина в облегающем брючном костюме томно облакачивалась на руку кавалера, не забывая временами одергивать скучающего малыша. Художник на миг отвлекся от полотна, где уже начали возникать контуры людей, бросил на меня подозрительный взгляд. Конкурент испугался? Или вспомнил что-то знакомое? У художников на лица чутье не хуже, чем у лекаря Жана. Я торжественно раскланялся, получил в ответ вежливо-холодный поклон, и мы прошли дальше. «Я здесь однажды была», — Хелен глянула по сторонам. «Вон туда. По широкой аллее, выложенной шестигранными каменными плитами, мы пошли сквозь редеющий парк». За деревьями проглядывали какие-то здания причудливой архитектуры и совершенно немыслимые по богатству. На миг я даже остановился, когда сообразил, что сверкающие будто алмаз здания целиком построено из стекла и стали. Хелен! Что? а Она улыбнулась. Это хрустальный дворец. Только сталь и зеркальное стекло. Красиво, да? Дюжина без одного. Хелен, я думал, это вранье. Да нет, все верно. Только через этот дворец прошло столько людей, что он, небось, трижды окупился. Миракулюс не просто место для демонстрации силы дома. Это еще и очень прибыльное предприятие. Сходим туда. «Маркуса искать?» Хелен усмехнулась. «Ильмар, ты сам, словно ребенок?» «Никогда такого не видел?» «Понятно. Только в начале обед. С трудом оторвав взгляд от сияющего в солнечных лучах хрустального дворца, я кивнул, а Миракулюс, будто обиженный моим первым пренебрежительным отношением, Продолжил демонстрацию чудес. За спиной раздался странный, неприятный шум. Обернувшись, я увидел вереницу громыхающих повозок, маленьких, как рудничные вагонетки, движущихся по аллее. Из передней валил вверх дым. Но вроде бы никого это не пугало. Раздавались временами детские и женские повизгивания но скорее восторженные, чем напуганные. Во всех вагонетках, кроме самой первой, чинно сидели на скамьях люди. В первой, положив руки на торчащие вверх рычаги, гордо стоял молодой парнишка в ярко-оранжевой форме. А самое странное, что повозки двигались сами, никаких лошадей в прижину не было. «Хелен!» Летуния оттащила меня к обочине. Повозки, они оказались соединенными бронзовыми петлями, прогрохотали мимо. Парень в оранжевой форме покосился на нас и дернул какой-то рычаг. Из медного котла за его спиной с ревом вырвалась струя пара. Пассажиры привычно завизжали. А я смолчал. Я уже понял, что передо мной паровая повозка. Штука, конечно, забавная, но ничего сверхъестественного. Неторопливо, будто идущий ровным шагом человек, вереница повозок проехала дальше. За первой с котлом была еще одна, заполненная углем. Видно, паровик приходилось все время подтапливать. Кое-кто из пассажиров был припорошен угольной пылью, но, похоже, считал это частью развлечения. «Игрушки», — равнодушно сказала Хелен. Я кивнул. «Понятно, что игрушки. И все же восхитительные игрушки. Большая пицца. Вот что сейчас мне нужно. И стакан апельсинового сока». Хелен потянул меня с аллеей. «Вон, гляди!» Возле круглого павильончика толпился народ. Вокруг были расставлены на траве плетеные столики. Запах горячей еды мог послужить ориентиром даже для слепого. Таких маленьких заведений здесь видно было порядком. Миракулюс оказался забит народом точно городская площадь, в день гуляний. И все непрерывно ели, пили, галдели, делились впечатлениями. Судя по лицам, никто не жалел о том, что прибыл в Страну Чудес. Я купил две пиццы, стакан сока для Хелен и бокал белого вина для себя. Мы сели за столик в сторонке, молча принялись за еду. Поглядывая по сторонам, я заметил, что в толпе есть несколько охранников в штатском. Выдавал их разве что взгляд, слишком внимательный, профессиональный, оценивающий. А вот в форме никого. Видно, администрация Миракулюса понимала, что вид стражника многим испортит настроение. «Ну как?» «Есть соображение? допивая сок, спросила Хелен. «Где искать Маркуса? Да. Мы сюда все же не развлекаться прибыли?» «Пока нет. Я вспомнил старого лекаря. Может, был в разговоре еще какой намек? Вроде бы нет». «Давай думай. Ты в этом деле большой специалист». Я не ищейка, Хелен. Зато в шкуре кролика тебе, бывает, довелось. Поставь себя на его место. Я глотнул вина, откинулся на жесткую спинку стула. Посмотрел поверх жующей толпы. — Как сюда добираются, Хелен? — С берега ходит паром. — Значит, паром мальчишки которые заплатят деньги, препятствий не будет? Конечно, нет. Если платить, то сюда и младенца пропустят, и никто внимания не обратит. Зря. Я думаю, тут все окрестные ребятишки готовы воровать с утра до ночи, чтобы попасть на остров. Хелен кивнула. Может быть, только деньги не пахнут. «Миракулюс работает постоянно?» «Да, и днем, и ночью. Значит, можно попасть сюда и находиться сколь угодно долго?» Летуния покачала головой. «Не совсем верно. Два дня минус время, проведенное в отелях, а гостиницы здесь очень дороги». Тут достаточно тепло, чтобы круглый год спать под открытым небом. Стража проверяет. Те, кто спят под открытым небом, долго не продержатся. Во входном билете пишут время, когда прибыл на остров, и в любой миг могут потребовать предъявить. Если на обратном пароме поймают с просроченным билетом, И без бумаги из отеля штраф в двойном размере. А гостиницы здесь любого разорят. Иначе на острове и впрямь было бы не протолкнуться от нищих и карманников. Насчет карманников я сомневался. Даже самого ловкого тут быстро выловят. А нищему плата совсем не по карману. Но, как бы там ни было, картина складывалась печальная. Я сказал, значит, Маркусу при самом благоприятном раскладе пришлось бы уходить с острова каждые два дня, если он не хочет рисковать. Может быть, у него на слове «есть деньги»? Сколько? Сотни марок? Да что ты, Хелен, сомневаюсь. Но проверить несложно. Здесь три отеля, рассуждала вслух Летунья. Один для высокородных, из ветвей дома. Туда он вряд ли сунется, это безумие. Два других попроще. Что ж, проверим их? Проверим все, решил я. Хорошо. За работу, Эльмар. Только давай не разделяться. Согласна. Она вдруг смущенно улыбнулась. Он умеет драться. Очень хорошо умеет. Я помню. Або в доме преподают лучшие русские мастера. У меня таких наставников не было. А уж теперь с моей рукой... Ничего. Я справлюсь. Он всего лишь мальчишка. Мы, не сговариваясь, встали. Кинув на стол медную монетку, я взял Хелен под руку, и мы двинулись по стране чудес. Вроде бы Капри островок маленький, но здесь столько всего настроили, что лишь через три часа мы обошли все гостиницы. Кроме тех отелей, что вспомнила Хелен, Здесь нашелся еще и домашний пансион будущего века. Вроде бы обычный доходный дом, но оборудованный такими вещами, что и во дворцах не встретишь. Если верить плакатам, то скоро самый последний нищий сможет жить в таком чудесном жилище. А пока он стоил дороже роскошного номера в обычном отеле но маркуса конечно же нигде не оказалось. мы с Елен старательно изображали взбалмошную пару высокородную даму с любовником художником ищущую сбежавшего после ссоры сыночка. конечно для маркуса было бы глупо появиться здесь не изменяя внешность да и нам не стоило описывать известного ныне всей державе младшего принца, поэтому летунья обрисовывала мальчика скупо, только возраст, телосложение, а на прямой вопрос о цвете волос буркнуло рыжие. Хелен сочувствовали, уверяли, что никакой беды с мальчиком в стране чудес не случится, но никого, никакого подростка, ни рыжего, ни черного, ни светловолосого, что поселился бы в гостинице один, не нашлось. Почему-то я именно этого и ожидал. В последнем отеле мы сняли скромный номер. Расплачивалась Хелен, а я уже был почти не при деньгах. Номер оказался немногим уютнее того, который так раскритиковала Летунья в Леоне. Разве что с газовой лампой. Но иронизировать я не стал. «Тупик», — сказала Хелен, когда мы снова вышли на цветущие аллеи Миракулюса. «Лекарь на старости лет съехал с ума. Маркуса здесь нет и быть не может». Ему действительно некуда податься, Хелен. Его портрет видел каждый в державе. И это по-настоящему точный портрет, не то что мой. Маркус не может бродяжничать по дорогам, не может побираться в городах. А здесь он что может, Эльмар? Опомнись, тут постоянно бывают те, кто вхож ко двору, те, кто его знает лично. Я понимал, Хелен. В порыве энтузиазма, обрадованной мелькнувшим следом, она поставила все на Миракулюс. И что ей теперь делать, если мы не найдем Марка? Вскоре так или иначе станет ясно, что именно Хелен вывезла меня из Леона. Никто не поверит в совпадение. Самый ярый ее доброжелатель признает, что это был хитрый сговор. Мы найдем его. Может быть, мальчишка давно мертв, раздраженно бросила Хелен. Увидел, кто что словом владеет, и запытал. Или встретился ему маньяк, снасильничал, да и зарыл при дороге. Сама же говоришь, он знает обо. Одно дело знать, другое применить. Хелен, вначале мы обшарим страну чудес, подчистую. Потом решим, кто виноват и что делать. Летунья искоса глянула на меня, примиряюще улыбнулась. Ладно, я и впрямь к тебе несправедливо. Сама захотела рискнуть. Пойдем в хрустальный дворец. Думаешь, Маркус может быть там? Нет, не думаю. Мне самому туда хочется. Напряжение ушло. Мы расхохотались. «Ну, не помирать же дураком, а?» – попросил я. «Хоть увижу, чего умные люди напридумывали». И мы двинулись к хрустальному дворцу. Миракулюс и впрямь чудесами был наполнен сверху донизу. К самодвижущимся паровикам я привык быстро. Да и проку в них особого не видел. Медленные, неповоротливые, угля на них не напастись. Стоящие повсюду карусели и то были штукой более затейливой и симпатичной. На них с одинаковым удовольствием катались и взрослые, и дети. Повсюду были раскиданы небольшие павильончики самой разной архитектуры. Каждый приличный город в державе считал делом чести выстроить свой уголок в Миракулюсе и представить там все, чем гордился. Мы миновали Берлинский павильон, похожий на маленькую копию хрустального дворца, только основа была не стальная, а чугунная, и стекла не зеркальные, а цветные, зато внутри... В основном выставлялись всякие металлические вещи, до которых у германцев особое искусство. Ножи, мечи, пулевики, замки, доспехи, маленькая, но настоящая паровая машина, неторопливо крутящий огромный вал. Все желающие могли схватиться за него и попробовать перебороть механическую силу. От желающих отбоя не было. На валу висели поодиночке, и целыми семьями, и дружными компаниями, чтобы с воплями и визгом упасть на заботливо подстеленные маты. Из выведенной наружу трубы насмешливо валил дым. Я бы туда заглянул. Конечно, не силой с машиной мериться, не такой уж я тупой, и не за тем, чтобы открывать на спор неприступные замки Это все равно, что во весь голос закричать «Я вор – вор!». А вот просто пощупать машинерию, поглядеть, с чем придется столкнуться в чужих домах. Вот это стоит времени. «Воруют здесь часто», – неожиданно сказала Хелен, бросив взгляд на павильон. «Да? Кто же?» «А вот аристократы и воруют». У кого слово есть, и на том слове место остается. Коснулся вещицы подороже, убрал в холод и уходи. Какой служитель рискнет графа или барона в краже обвинить, тем более, когда уже ничего не докажешь? Я кивнул. Понятное дело. Дальше павильоны попадались маленькие, неинтересные, и я особо не переживал, что мы идем мимо. Где-то были еще и заграничные диковины. Свои богатства демонстрировали и Китай, и Руссия, и Османская империя, и колонии. Даже полудикие африканцы, у которых с державой никогда хороших отношений не было, Здесь построили пышные дворцы и Верхний Египет, Инумидия, Ингонго. Разве что отстеки в Миракулюсе были лишь в виде чучел, в музее этнографии. Но какой сумасшедший позволит этим кровожадным чудовищам ходить среди людей? А так все страны, которые хоть что-то значат, в стране чудес отметились но их павильоны были где-то на другом конце островка. Вокруг хрустального дворца тоже кое-что интересное попадалось. Я заметил, что Хелен бросает взгляды на галерею искусств и на подиум мод и решил, что если она попросит, мы туда двинемся, но, видно, Летунья решила держаться до конца и продемонстрировать мне свою стойкость к соблазнам. Влившись в оживленную толпу, мы пошли к огромной арке ворот, ведущих в хрустальный дворец. Я непроизвольно прижал карманы руками. «Если тут высокородные воруют, то что же мне, простому человеку, делать?» Вблизи дворец был еще более впечатляющим. Сталь и стекло. Все сверкает. Все видно насквозь. И лишь в двух шагах от арки я пригляделся к конструкции получше. «Хелен!» «Да это чугун!» — громко сказал я. На меня даже недовольно заозирались. «Точно!» Конструкции дворца и впрямь были из чугуна, искусство обложенного тонкой, сверкающей сталью. Лишь кое-где проглядывались стыки. «Ну и что?» — спокойно отозвалась Летунья. «Я знаю. А ты представь, сколько бы стоило выстроить стальной дворец!» И без того цена вышла. Маленький ребенок, семенящий рядом с мамашей, Розинув рот уставился на меня, плачущим голосом воскликнул «Мама, это не настоящее?» Женщина удостоила меня негодующим взглядом и сказала «Настоящее, настоящее! Видишь, как блестит?» Я прикусил язык. Хрустальный дворец в любом случае был чудом из чудес, и не стоило портить окружающим отдых. Внутри царил механический шум, и, неудивительно, все этажи дворца были соединены лифтами. По лестницам почти никто не ходил. Залы с прозрачными стенами наполняли экспонаты, каждый из которых был одним из державных достижений. Вначале, как-то так само собой вышло, мы поднялись в зал воздухоплавания. С потолка на прочных нитях свисали макеты, достаточно высоко, чтобы их не хватали руками. Там были и наши планеры, и руссийские, и китайские, а посреди зала стояли три настоящих, вполне пригодных для полета планера. Один совсем древний, видно копии из китайского, которые украли когда-то, другой... Точь в точь старый планер Хелен, даже с толкачами под брюхом. А третий выглядел совершенно диковинно. У него были два крыла, одно над другим. Между ними толкачи, снизу похожий на лодку корпус с тремя поплавками. На них планер стоял, никаких колес не было. «Король морей» сказала Летунья. Их почти не строят. Почему? Дорог оказался. И в управлении очень сложен. Зато способен на воду опускаться. Мощные толкачи впервые на нем опробовали. Только они до вооружения, что для королей морей разрабатывали, и вошли в обиход, а сами уже не летают. Летуния обошла планер, чуть ли не принюхиваясь к нему, и начала целую лекцию. К нам стали прислушиваться. Но Хелен так увлеклась, что продолжала рассказ без всяких деталей, видно, о них говорить было запрещено, зато очень красочно. Описала, как два таких вот короля морей сожгли русийский крейсер в Северном море. Один после того упал, и летуну нипочем бы не выжить, но товарищ его сел рядом и выловил друга из студеной воды. Он даже взлететь попытался, чего никогда не удавалось. Но толкачи замочило водой, и ничего не получилось. Так они и качались на волнах сутки, ждали, пока первый же легкий шквал разнесет их планер в щепки но, на счастье, проходил мимо торговый корабль, подобрал героев и их машину. Сквозь собравшуюся толпу, которая разразилась аплодисментами, едва Хелен закончила рассказ, пробился служитель, уставился на летунью с явным восторгом. «Простите, графиня Хелен?» Я уже давно делал Летунии знаки, но только тут она виновато замолчала. Никаких комментариев отрезала хелены и мы ушли, оставив посетителей в приятном недоумении. Теперь каждый будет знать, что знаменитая Летуния в стране чудес. Ладно, и так бы слух пошел. Ругать ее я не стал, уж больно был хороший рассказ. Конечно, если Марк тут, и до него дойдет слух Ахиллен, он сразу ударится в бегство. Но тут ли маленький принц, вот в чем вопрос. Мы поднялись в лифте на этаж выше. Прошли по залу магнетизма. Там показывали, как магнит тянет железо. Желающим предлагали попробовать и разнять два исполинских магнита. Посреди, в прозрачном стеклянном кубе, плавала огромная магнитная стрелка, указывая на север. Очень много тут продавалось лечебных магнитов, от браслетов, которые спасают от удара и улучшают память, и до магнитных сундуков, полежав, в которых можно исцелить любые болезни. Торговля шла бойко. Похоже, все тут позволялось при желании купить. За сундуки, правда, никто деньги выкладывать не спешил. Даже в Миракулюсе не стоит демонстрировать такие богатства. Зато многие платили стальную марку за право полежать в сундуке четверть часа. Мужчины на расхват брали магниты-подковки и пили железистую воду. Уж не знаю, насколько средство эффективно, но то, что модно, это без сомнения. Дамы хихикали в наигранной стыдливости, отворачиваясь от кавалеров. Зато отыгрывались возле стенда, где продавали магнитные маски на лицо, избавляющие от морщин. Стоили они совершенно чудовищно, но маски покупали. К Хелен привязался служитель, пытаясь уговорить купить магнитный браслет, который косточки вправит так, что свидание останется. Летунья остановилась, и на миг я решил, что сейчас высокородная графиня полезет за деньгами. Оказывается, плохо я ее знал. Очень коротко и ярко Литуния объяснила служителю, что ему делать с браслетом, как применить и что случится, если он еще раз к ней подойдет. Бедный служитель исчез в толпе. Видимо, знал, что если уж аристократии сердится, то гнев ее бывает сокрушительным. «За что ты его так?» – спросил я. «Шарлатанство это!» Наши лекари проверяли, ни от чего магниты не лечат. Правда? Так, может, он не знает? Да все они знают. Тут работать и не знать, надо совсем тупым быть. Магнит железо любит, а человечья плоть ему без разницы. Она глянула на женщин, выслушивающих рассказ о чудесной маске, усмехнулась. «Вреда-то не будет». Только и польза никакой. Разве что державе польза. Миракулюс принадлежит дому в основном. Есть акции у частных владельцев, у городов и провинций немного, а в основном дом владеет. Умно. И не говори, от Миракулюса дохода больше, чем от любого рудника. Покинув зал магнетизма, мы продолжили восхождение по этажам хрустального дворца. Вскоре у меня начало ребить в глазах, а все увиденное и услышанное спуталось, чего стоил один лишь оружейный зал. Умом я понимал, что все равно самых хитрых и новых вооружений не показано не то место. Но все равно хватало тут того, что я видел лишь мельком, того, о чем только слышал, и такого, о чем и не догадывался. Пулевики, старые, кремниевые и новые, в которых пули и порох вместе в картонную гильзу зажаты, ручные пулевики и револьверы, и перечницы многоствольные, скорострельные пулевики, правда, только самые старые, и эти тайны держава до сих пор. Оберегает ревностно. Огнеметы и большие, где меха пять человек качают, такие обычно на крепостных стенах ставят, и мелкие, ручные, где заранее в медный цилиндр сжатый воздух накачивают, а потом лишь кран повернуть. Ручные бомбы и мелкие, и большие, медные, чугунные, керамические. Пушки самых разных калибров, с ядрами обычными и взрывающимися, с нарезным стволом, с ракетным зарядом, с зажигательной смесью. А уж оружие попроще, мечей, кинжалов, арбалетов и луков. Глаза разбегались. В зале в основном толпились мужчины и дети, женщин почти что и не было. Воняло порохом. За отдельную плату позволяли стрельнуть из простенького пулевика в толстый дубовый щит. Этим развлекались больше мальчишки. Я стал приглядываться. Здесь было полно ребят возраста Марка. Нет, конечно, его не оказалось. Под самой крышей хрустального дворца в залитом красным светом заходящего солнца в пирамидальном зале помещалось царство электричества. Хелен здесь явно было интересно. Мне не очень. Я посмотрел, как с треском проскакивают между медными шарами искры, потолкавшись в очереди, подставил руку под щелчок электричества от медной пластины. Забавно, конечно. На высоких подставках стояли дуговые лампы, и служители виновато объясняли, что их зал следует посещать вечерами, чтобы вдоволь полюбоваться электрическим светом. Впрочем, желающие могли посмотреть на него в специальной темной комнате. Я заглянул. Это, как ни странно, было бесплатно. Зрелище оказалось таинственным, но унылым. Между двумя угольными стержнями трещала и билась электрическая дуга. Света от нее было, по-моему, чуть больше, чем от стеариновой свечки, причем неприятного, режущего глаз. А когда экскурсовод стал объяснять, что электричество добывается в специальной динамической машине, на которую пошло 100 килограммов медии, и 30 килограммов железа, а крутит ее водяное колесо. Глупо это все. Что уж тут говорить. За такие деньги получать неприятный свет, куда уж лучше газовый рожок, которыми в больших городах новые дома оборудуют, или карбидный фонарь. И только в одном месте этого расхваленного но скучного зала я остановился, как вкопанный. Там показывали электрическую машину для взрыва пороха, пригодную и в военном деле, и в разных строительных работах. Показывали, конечно, не в работе, стали бы они так рисковать своим драгоценным стеклянным дворцом. Никто особо и не смотрел на этот макет, только я потому что маленький цилиндрик, где хранилась электрическая искра для запала, был мне знаком. Подошла Хелен, глянула, кивнула, да, конечно. Запал на планере электрический. Ты что думал, я каждый раз фитиль поджигаю? Нет, но разные есть штуки. Ну, правильно. Раньше мы использовали химический запал. Только недели не проходило, чтобы он сам по себе не сработал, причем когда не нужно. А с электрическим гораздо надежнее, я довольна. «Надо же, все-таки есть одно полезное применение», — признал я. «Не буду больше судить с сгоряча». «Правильно». «Ну что, граф, нет тут сыночка нашего?» Я мрачно улыбнулся. Пошли тогда. Я устала, как собака. Да и поздно уже. Или ты хочешь на дуговые лампы посмотреть? Вот еще забава. От них глаза болят. Идем. Спускались мы по лестнице неторопливо. У лифтов собралась слишком большая очередь. Видно, все торопились по ресторанчикам, гостиницам, а кто и на последние паромы. Небольшая толпа еще была в кунсткамере, но ни у меня, ни у Хелен не было желания любоваться уродами. Уже на втором этаже я остановил Хелен. Подожди. Мы тут не были. Железная сокровищница? Принца тут делать нечего. Он на это добро в Версале насмотрелся, буркнула Летунья но все же неохотно пошла за мной. Марка здесь не было. Да и людей уже немного оказалось, больше стражников в штатском, потому что зал и впрямь был похож на кладовую влиятельного маркиза. Большинство посетителей собралось возле старичка-экскурсовода над треснутым голосом, рассказывающего о железе. И вот тут, как ни странно, мне стало по-настоящему интересно. Скажите, что более ценно? В одной руке старик держал железный брусок. Если на взгляд судить, так сотой пробы, не меньше. В другой — несколько булыжников. А, господа? Разумеется, все понимали, что в вопросе подвох. Некоторые, видно, и ответ знали, улыбались тихонько, но не отвечали. Довольный старик продолжал. «И правильно делаете, что молчите». «Что за чушь? Разумеется, ценнее железа!» Не выдержал какой-то аристократ по виду «мелкий барон» или даже просто «шатлен». «Я не спрашиваю о цене». Старик протестующий покачал головой. Тяжело опустил брусок и камни. «Я говорю о ценности. Все равно, — говорящий оглянулся в поисках поддержки, — такой брусок стоит изрядных денег. А камни? Значит, дело в ценности железа, конечно. А между тем в этих камнях железо не меньше, чем в слитке» даже более, на взгляд скромного рудознатца. Добившись ожидаемого внимания, старик продолжал. «Железа, неспосланного Господом, в земле много, очень много, поверьте, но металлы, подобно людям, испытывают любовь, как мы ее называем сродство. Железо...» Состоит в сильном сродстве с водой, воздухом, с другими природными элементами. И чтобы разбить этот союз, высвободить железо в чистом виде, годится лишь редкая порода». «Я знаю, рудознатец!» — спорщик не сдавал позиции. «У меня есть шахта!» — старик кивнул. «И много ли она дает железа?» «Нет-нет!» «Я не пытаю о цифрах, любезный господин. Скажите, прибывает ли добыча или падает?» «Меня устраивает», — уклонился тот от ответа. Рудознатец развел руками. «Высокородные господа, полагаю, здесь многие владеют железными рудниками, и я рискну предположить, что добыча железа год от года не увеличивается. А ведь наука шагнула вперед». Теперь редкая шахта обходится без паровой машины. Я веду свою речь к тому, что когда божественные законы любви вступают в силу, то человеку не дано устоять, не так ли? Если только что слушатели были напряжены, то эта фраза напряжения сняла. Не просто старик и понимает, как успокоить аристократов. Дамы заулыбались, поглядывая на кавалеров. Те снисходительно взирали на старого рудознатца. Так и божественные законы сродства минералов. Человеку дано их постигнуть, но не дано превзойти. Мы научились разбивать хрупкие союзы железа, но подлинное сродство обойти не можем. Вот почему железо, которого еще так много в земных недрах, Не дается нам. А давайте представим, как изменилась бы жизнь, будь железо легко доступно. Оружие, предположил кто-то. Да, радостно согласился старик. Первое, что приходит на ум, оружие. Низкопробное железо не так уж и дорого, но оно не может превзойти оружейную бронзу, идущую на простые клинки и пушечные стволы. А вот настоящий булат, высокая сталь, дороги, и становится все дороже. Между тем, лишь высокая сталь, сваренная хорошим мастером, способна отрешиться от сродства к элементам и служить в оружейном деле. Стволы пулевиков, хорошие клинки – все это высокая или булатная сталь. Ее до обидного мало. Даже ювелирное железо, идущее на монеты, не годится для пулевика. А будь оно доступнее, рядовой ополченец мог бы вооружиться скорострельным пулевиком. «Холопом пулевики! Благодарю покорно!» — основной спорщик радостно ухватился за эту промашку. «Нет уж! Лучше без того!» Почему же притворно изумился рудознатец? Такой разговор у него, видно, каждый день происходил. Почему? Да потому что тогда Чернь разграбит замки, убьет сеньоров, опустошит города. Нельзя будет ночью на улицу выйти. За каждым углом притаится бандит с полевиком. Зачем же Черни бунтовать? если железо станет доступно всем, если наступит сказочный железный век. Урожаи поднимутся, добротная железная утварь появится в каждом доме, строительство неизмеримо облегчится и не станет ни богатых, ни бедных, фыркнул аристократ. Утопия, старик, утопия в чистом виде. Может быть... Ты знаешь побольше моего о сродстве элементов, но уж о природе душ я тебе могу рассказать. Крестьянин не плуг поспешит сковать, если ему дать железо. Он меч захочет и пойдет в леса грабить проезжих, резать стражу. Почему же? Да потому что у божественной любви свои пути прихотливые. Порадуйся лучше, что Бог в своей милости не дал людям достаточно ума сродство железа разбивать. Иначе не стоял бы тут, рядом с умными и добросердечными людьми, а прислуживал бандитам, у которых кулак побольше головы. Раздался взрыв смеха. Хелен устала, прижавшаяся ко мне, тихонько сказала «Браво». Рудознатец не дурак, но ведь этот баронишка захудал и умнее. Полагаешь, конечно. Милостивый государь, старик склонил голову, я не смею спорить, но, видимо, лишь сам Господь мог бы нас рассудить. Нам не дано, увы, знать, как сложилась бы жизнь, стань железо, вещью обыденной. Такого и быть не могло, безжалостно добил его аристократ. А вот тут вы не правы, господин, старик оживился. Известно, что еще в средние века, в году 1450 от обожествления Искупителя, в британских землях добывали железо из земли ныне непригодной для обработки. «Видно, все и добыли!» Снова хохот. Аристократы потешались от души. В Китае, наряду с тайной гибкого стекла, так долго не дававшейся державным мастерам, знали и секрет добычи железа. Рудознатец почти кричал в меру своих слабых сил из пустой породы. Но потом Чингис, будущий русийский хан, взял Пекин и велел отсечь головы всем мастерам, сказав, что только трус прикрывает себя латами. Надо же! А я думал, что он небольшого ума был человек. Смех! Пойдем, сказала Хелен. Про Булаты он уже рассказал, это так, напоследок. Я кивнул, и мы тихонько двинулись к выходу. Неприятно было видеть унижение старого мастера. Пусть он и заслужил его пустыми разговорами. Уже на улице я спросил Летунью. «Интересно, а он прав?» «О чем ты?» «О том, что люди умели добывать железо из пустой породы». «Да». Уверена, что да. Но почему никто не пытается восстановить секрет? Ведь это так изменило бы всю человеческую жизнь. Ты сам ответил. Клен, я не понимаю. Ты все-таки не настоящий аристократ. Смягчив слова улыбкой, Летунья пояснила. Вся жизнь и у нас... И в Руси, и в Китае зиждется на железе. Оно мера стоимости. Как прикажете торговать, если железо упадет в цене? Есть еще серебро, золото, наконец, медь. Все давным-давно завязано на железе. Все сокровищницы наполнены им. К тому же железо. Не бесполезное золотишко, которое годится лишь на дешевые украшения. Это и деньги, и товар. Железо прочно и красиво. Началась война, и ты пустил его на оружие, например. Понимаешь теперь? Но все равно выгоды были бы несравнимы. Для кого, Ильмар? Накопление дома или запасы церкви огромны и разнообразны. Но все же они в основном в железе. Для мелких аристократов, более того, кроме шахты другой, у них нет ничего. Кто же захочет рубить под собой сук? Кто пожелает разоряться ради того, чтобы крестьянин имел железный плуг, а ребенок играл стальным ножиком? Кому это надо? Я даже остановился. Мысль была такой ослепительно яркой, такой простой, такой чудесно все объясняющей. Хелен, Маркус спер книгу, в которой описана тайна дешевого железа. Она даже не удивилась. Помолчала, потом пожала плечами. «Не знаю». «Мне это не приходило в голову. Точно?» «Эльмар, слишком уж просто. А что тогда? Ну что?» Хелен посмотрела мне в глаза. «Эльмар, не дай Господь нам это узнать!»